— ответил тот. — Тенит, толкает, не продается. — О, какая ерунда! — пренебрежительно махнул рукой Блоссом. — Зачем он вам? Вы же не умеете управляться со зверями. Вы растеряетесь на арене и провалите все выступление. А я выдрессирую вашего тащепихая. Хотите четыреста шиллингов? Те не толкай, с вашего позволения. Поправил циркача доктор. Пятьсот шиллингов? Поднял цену блоссом. Нет. Не уступал доктор. Восемьсот. Тысяча. Не унимался хозяин цирка. Чем больше денег предлагал господин Боссом, тем больше округлялись глаза кошачьего кормильца. Соглашайтесь, соглашайтесь, шепнул он доктору. Да на такие деньги можно купить целый цирк. И не уговаривайте меня, твердо сказал Джон Дулиту. Или вы принимаете меня в цирк вместе с толкаем «Или мы ищем другой цирк? «Я обещал заботиться о нем и не отдавать в чужие руки». «Что это значит?» — удивился Блоссом. «Кому и что вы обещали? Разве двухголовый зверь не ваш?» «Он свой собственный», — объяснил доктор. «Он оказал любезность когда согласился поехать со мной в Англию. Ну, вот я и пообещал ему, что с ним ничего плохого не случится. Хозяин церкви удивленно вытаращился на доктора, затем покрутил пальцем у виска, наклонился к Метче в зумагу и спросил, не давно это у него. Мэтьюц уже открыл рот, чтобы объяснить хозяину, что Джон Дуэлтл говорит по-звериному, но доктор дернул его за рукав и приказал молчать. «Или вы берете меня, вместе с теней толкаем, или мы ищем другой цирк?» Повторил Джон Дуэлтл. «Господин Блоссом...» Молча нахлобучил на голову шляпу и также молча откланялся. Когда он ушел, Мэтьевс Мак огорченно заохнул. Что вы наделали, доктор? Что вы наделали такие деньги? Ничего чего вам вздумалось упрямиться? Невелика потеря. Нисколько не огорчился доктор. К тому же я уверен, что он вернется. Доктор оказался прав. Не прошло и десяти минут, как в дверь постучали, и на пороге снова появился господин Боссон. Он предложил вдвое, втрое больше. Но в конце концов ему все же пришлось согласиться на условия доктора. А условия были такие. Доктор тянет толкает руки другие звери будут жить и путешествовать в отдельном кургане Блоссон будет за свой счет кормить их. Тянет алкай, выберет себе один выходной день в неделю. А деньги, вырученные за выступление двухголового зверя, доктор и Блоссон поделят пополам. Лишь в самом конце... Блоссон вдруг спросил, собственно, как вас зовут?» Доктор вспомнил, о чем его просила Сара. И ответил, «Чон... Чон Смит». «Ну, вот и хорошо, господин Смит», сказал хозяин цирка, «Завтра к одиннадцати утра я пришлю за вами фургон. Доброй ночи». Как только за ним закрылась дверь,